Глава первая. Перевертыш. Это было у никитских ворот, когда меня взяли. Я опоздал на лекцию в школу студиум МХАТ и толокся на остановке, выслеживая, не идет ли троллейбус. Как вдруг за спиной послышался вопросительный и будто знакомый возглас. «Андрей Донатович?» Словно кто-то сомневался, я это или не я, в радостном нетерпении встречи. Обернувшись с услужливостью, никого, к удивлению, не видя и не найдя позади, кто бы так внятно и ласково звал меня по имени, я последовал развитию. Вокруг себя, по спирали, на пятки, потерял равновесие и мягким точным движением был припровожден в распахнутую легковую машину, рванувшуюся, как по команде, едва меня упихнули. Никто и не видел на улице, что произошло — Два мордатых сатрапа со зверским выражением с двух сторон держали меня за руки. Оба были плотные в возрасте, и черный мужской волос из-под рубашек без рукавок стекал ручеками к фалангам пальцев, цепких, как наручники, завиваясь у одного непотребной зарослю, козлиным руном вокруг плетеной металлической браслетки с часами, откуда, наверное, у меня и засело в сознании это сравнение с наручниками». Машина скользила неслышно, как стрела. Все-таки я не ждал, что это осуществится с такой баснословной скоростью. Но, переведя дыхание, счел необходимым осведомиться, чтобы те двое чего доброго не заподозрили мою безропотную преступность. «Что происходит? Я, кажется, арестован? На каком основании?» произнес я неуверенно, деланным тоном, без должного негодования в голосе. «Предъявите ордер на арест». «У меня в свое время брали отца, и был небольшой опыт, что в таких ситуациях по закону полагается ордер». «Нужно будет, тогда предъявят», — буркнул справа. «Должно быть, главный не глядя». «Держа меня за руки, оба телохранителя были странным образом отрешены от меня и заняты своими расчетами, устремленные вперед, словно прокладывали...» испепеляющим взором дорогу по Маховой, сквозь сутолоки московского полдня. Мыслилось, они ведут неотступную борьбу с невидимым на пути затаившимся противником. Это было похоже на то, что я написал за 10 лет до ареста в повести «Суд идет». Теперь на заднем сидении со штатскими по бокам Я мог оценить по достоинству ироничность положения и наслаждаться сколько угодно дьявольской моей проницательностью. Впрочем, надо сознаться, я многое недоучел. Как они быстро, как мастерски умеют хватать человека. Средь бела дня, на глазах у всех. С концами, не оставляя доказательств. Густая толпа у никийских даже не заметила, что меня арестовали». И будто в подтверждение задней мысли, вторично, когда мы подкатили к зданию на Лубянке, машина не въехала в бронированные ворота во двор, как и ожидал, но скромно притормозила у края тротуара, и меня вывели под руки и переправили к парадным дверям, в открытую, на виду прохожих, не слишком, правда, стискивая за локти». Мне показалось на сей раз, что все это производится нарочно, с целью демонстрации. Насколько они уверены в себе и никого не стесняются, и как бледна по сравнению с ними моя наигранная невозмутимость. Снова никто не заметил, что проводят арестованного. Мог бы я закричать, заортачиться в ту минуту, поднять скандал, воззвать к согражданам, вырваться и попытаться бежать. Бегут же воры. Нелепый интеллигент. Я думал только о том, как держаться по возможности приличнее и достойнее. Если бы мне тогда на троллейбусной остановке вручили визитную карточку с вежливым приглашением, вне охраны, следовать незамедлительно по указанному адресу, я бы и последовал вежливо, разве что и спросив разрешения позвонить в студию МХАТ с тем, чтобы по внезапной болезни мою лекцию отменили. Два волосатых гангстера, что брали меня с таким нахрапом, словно боялись встретить вооруженный отпор, делали это скорее, как я потом догадался, в виде подготовки, внушающей арестованному ощущение полной беспомощности. Им важно было для начала меня хорошо огорошить. Вообще, Где в тюрьме кончается театр и начинается действительность, трудно сообразить, в особенности новоприбывшему, которого с ходу с воздуха, на свежих еще парах, втягивают в интригу дознания, разительной игрой святотени. Вычурная, преувеличенная декоративная мрачность каземата «Куда ты попал?» сгущаясь и сгущаясь, оставляет все же в уме просвет, щель в кабинет следователя, откуда и блещет тебе в суровой сдержанности тонкая путеводная нить, ткущаяся стальными предупредительными перстами. И когда к ночи, в тот же день, 8 сентября 1965 года, после допроса по дороге в одиночку, старичок-надзиратель, напоминающий сухощавого и слишком уже пожилого подростка, велел мне раздеться, присесть и бесстрастно копошась в моем нательном белье, ободряюще проворчал. «Ничего, образуется, может, еще выпустят». Я не понял, и до сих пор сомневаюсь, хотел ли он по сходной цене поддержать меня словом участия, думал ли сгладить собственную неловкую роль, или был уже учтен и засчитан со своей душеспасительной репликой в системе тюремных контрмер? играющих на нервах подследственного. «Прости, старик, если я на тебя согрешил». Нельзя постигнуть, мне кажется, исполинские законы тюрьмы без проекции этих стен в какие-то иные, театральные пружинные символы, в условной области сцены, заведомо нам недоступные, как осязаемая реальность и существующие лишь в образе домыслов или авторских сновидений». Автор по временам волен отрешаться от фактов ради их более полного и могучего освещения. Всякий раз, однако специально оговаривая эти редкие вторжения творческой воли в естественный порядок вещей. Подобного рода возвышенную попытку осмыслить происходившее со мною, я предпринял впоследствии в набросках к феере зеркала, так и оставшихся незавершенным, Прошу их не путать с действительной историей моего ареста, о которой я тем временем повествую. Феерия зеркала в пяти сценах начинается с пространной ремарки. Поднимается занавес, сцена первая, как и все дальнейшие, кабинет следователя. Он кажется в первый момент светлым громадным залом, в помещении 5-7. 15 человек в штатском и в военном. Все бурлят. Сквозь матированное окно в разводах скачут зайчики, бабочки, оставляя впечатление где-то там, за стеклами бесшумной и бушующей жизни. Сбоку подвесная фанерная аптечка, помеченная красным крестиком. Несгораемый шкаф. Над столом с двумя телефонами, противовесом всему кабинету, Роскошное, склонное к разрастанию зеркало. В барочной золотой оправе, откуда к потолку иногда восходят струйки фемиама, доносятся треск и сверкание небольшой, нестрашной вольтовой дуги. Слышится закулисная, сдавленная возня, глухие и отдаленные возгласы. Сцена открывается пантомимой, исполняемой под патефонный мотивчик вроде пластинки брызги шампанского или фокстротта «Риорита», популярных в конце 30-х годов в провинции. За минуту до моего появления штатские военные в трансе нервно жестикулируют, показывая друг другу что-то важное на пальцах, в блокнотах, взглядывая на часы и на дверь, куда меня скоро введут. Все похоже на свадьбу, на праздник» когда бы танцующие не застывали мгновениями, уставившись бешеной маской на белую по госпитальному дверь. Внезапно музыка глохнет на полутоне, и жившая в быстром мимическом ритме опергруппа распадается на слагаемое, обретая спокойствие благородного гобелена, испокон веку, свисающего в этих капитальных стенах. Только что сомкнутые в дружный хоровод Мои статисты рассеиваются по кабинету, как птицы. Каждый принимает случайную и скучающую заготовленную позу. Кто рассматривает ногти, кто потолок. Следователь корифей, доселе неотличимый от прочей веселой кодлы, тигром прыгает в кресло, под зеркалом за свой дирижерский стол и меланхолически насвистывая листает бумаги. Воцаряется атмосфера светского, непринужденного общества. Лишь тревожные зайчики, электрические мотыльки снуют повсюду, продолжая прерванный танец. Так бывает летом. В солнечном сером столбе вьются и плещутся огненные пылинки в напоминание о вечности, о свободе, бунтующего за окнами мира. Затем, согласно замыслу драмы, вводят меня, сорокалетнего мужчину, с портфелем, В мешковатом костюме, с незначительным лицом. Я подавлен. Он. Погруженный в бумаги, не глядя, сухо и деловито. Садитесь. Я. Простите, я, он. Небрежно и доброжелательно, как своему человеку. Присаживайтесь, Андрей Донатович. Я, но я, оперативник. Ранее смотревший в окно, откуда ничего не видно, резко повернувшись. «Сядь, — тебе говорят!» Снова отворачивается. «Он!» Устало морщится, неизвестно к кому обращаясь, то ли ко мне, то ли в спину оперативнику. «Ну, зачем вы так?» «Я!» Сажусь на указанный мне табурет. «Объясните же, наконец, на окружающих, что смешного? Почему они смеются? Пока я это говорю, все присутствующие начинают смеяться и склавиться». И действительно, до сих пор мне остается неясной механика этого мелкого, откровенного веселья чинов госбезопасности над оказавшимся у них в щипцах напуганным недоумком. Что это? Опять демонстрация рабочего оптимизма, непробиваемой наглости, смертоносной мощи или искренняя радость поймавшего съедобную вож дикаря? ведь они же профессионалы. Я думал в ужасе первые дни, почему они все время смеются. Какая грубая сила скрыта в них и за ними, каким душевным здоровьем, какой моральной и физической выдержкой необходимо обзавестись, чтобы так смеяться. Позднее, когда я немало насмотрелся горьких и кислых физиономий на той же заклятой должности, Я начал склоняться к версии, что этот первичный неудержимый смех при виде крайней потерянности попавшего в беду человека служит, помимо прочего, самозащитой, психической блокадой в работе, вредной и даже опасной для живого организма, вынужденного изо дня в день заниматься сложной, в нервном смысле слова, изощренной и неприемлемой, противо показанные нашей человеческой природе жестокостью. Так смеются случаются дети, когда им страшно. Следующие люди, причастные к этой материи, сами потом пострадавшие, мне растолковали, что смех следователя, как мастерство актера, вырабатывается годами труда и тренировок перед зеркалом и входит в программу его практического обучения. Смех призван повергнуть объект исследования в пучину всесилия власти и собственного ничтожества. И вместе с тем он легко дается, он вполне натурален, этот смех. Как смеемся все мы над каким-нибудь неудачником, потерявшим штаны, севшим в лужу, не задумываясь над его самочувствием. Впрочем, На страстные мои расспросы знатоки не отрицали и второго поворота. Смех, как средство укрытия и спасения лица. Закрываемся же мы руками, когда плачем. Смех, как профилактика и терапия души от заражения мутными чувствами стыда и скорби, естественными в подобных условиях. Лечитесь, чекисты, от сумасшествия смехом. Ха-ха-ха-ха-ха. «Ха-ха-ха-ха-ха! Попался?» На Лубянке, в большом кабинете, куда меня провели сразу по доставке, даже не обыскав, было полно народу. Казалось, меня ждали, как дорогого гостя, или сошлись посмотреть, что за зверя к ним привезли. Первый вопрос, помнится, был задан издалека. «Как вы думаете, Андрей Донатович, почему вы тут?» Вот здесь, у нас. Мне было тогда невдомек, что такой же вопрос задается ради прощупывания в виде увертюры почти каждому у них новичку по учебнику в знак, быть может, особого расположения и доверия к человеку. Дескать, выкладывай все, что знаешь про себя нехорошего, как на духу, пока не поздно. Во всяком случае... Вы сразу почувствуете себя глупо, неуютно, в двусмысленном положении провинившегося школьника, пойманного неизвестно с чем, но пойманного таки за что-то серьезное ребенка. Не зря же вас, в конце концов, в самом деле арестовали. И столько устремлено с разных сторон, по радиусам, по диагонали, внимательных инспекторских глаз. Извольте отвечать». Вы поджариваетесь на собственной тайне, как уш на сковородке. Подумайте, Андрей Донатович, вы кандидат наук, без пяти минут профессор, член Союза писателей, литературный критик, в новом мире печатаетесь. И вдруг, в одно прекрасное утро, вы оказываетесь у нас. Как вы это себе объясняете? Все так и покатились, когда я нехотя через силу ответил, что, наверное, им лучше известно, зачем и чего я здесь нахожусь. Смеялись коллективно. — А вы сами, сами найдите причину. — Нет, вы сами попробуйте, догадайтесь. Пробовать я не хотел. Игра велась, пока кто-то, перестав смеяться, не протянул вкратчиво. — А имя Абрам Терц вам ничего не говорит? — Ага, то самое. Не стану сейчас даваться в бессмысленную и унизительную процедуру запиратист когда несколько дней я вяло повторял, что ничего не знаю, а они шаг за шагом, посмеиваясь, уличали меня во лжи. Фактическая картина моей вины была им очевидна, однако... Вернее, улик работал, цепляя за ребра, логический крючок, которым и плелись в основном эти следственные сети. Логика здесь такая. Чем далее я запираюсь, что я Абрам Терц, тем значит я виновнее, по собственному моему внутреннему разумению. А если нет, не виновнее, то что я уже так упорствую с ним общаюсь идентифицироваться, войти в себя, стать, наконец, мужчиной. — Чего вам тогда скрывать, Андрей Донатович? Голос не повышали. Только майор Красильников, начальник опергруппы, как-то вспылил и прикрикнул. — Не валяйте дурака! Я старый чекист. Интересно, с каких это пор? С Ежова, с Егоды или самого магистра чей прозорливый образ печально и укоризненно смотрел на меня со стены. Жил на свете рыцарь бедный. В КГБ давно не бьют, но с фактами в руках, подвохами, посулами, обманами, угрозами, а главное, логикой, логикой, загоняют подследственного на дорогу к исправлению, по которой он должен топать собственными уже ножками, в жадно раскрытую пасть суда. Потом уже на Западе меня случалось, расспрашивали дотошные специалисты, как мне посчастливилось увернуться от покаяния, от признания всегдашних у нас ошибок и выражений сожаления, и, будучи изобличенным реально, не принять за фактами ложащуюся на душу логической могильной плитой, обеспеченную сводом советских законов, Каменно-угольную виновность. Что я? Лучше других? Смелее? Крепче? Да нет, я прожженнее. Мне многое помогло и пригодилось в жизни, о чем я расскажу после, если позволите. А пока для начала воздам благодарность Абраму Терцу, темному моему двойнику, который, возможно, меня и доконает но он же тогда и вызволил, и вынес меня, светлого человека Синявского, пойманного с позором и доставленного на Лубянку. Я его, как сейчас вижу, налётчика картежника сукиного сына, руки в брюке, в усиках ниточкой, в приплюснутой до кепке, проносящего легкой, немного виляющей походкой, С нежными междометиями непристойного свойства на пересохших устах, своетоще отточенное в многолетних полемиках и стилистических разночтениях тела Подобранный, непререкаемый, чуть что зарежет, украдет, сдохнет, но не выдаст. Деловой человек, способный писать пером по бумаге, пером. На блатном языке истинный изобличающим нож, милые дети. Это слово — нож. Почему-то люди, даже из числа моих добрых знакомых, любят Андрея Синявского и не любят Абрама Терца. И я к этому привык. Пускай держу Синявского в подсобниках, в подмалевках у Терца в виде афиши. Нам всем нужна в жизни скромная и благородная внешность. И если бы нас тогда не повязали вместе в одном лице на горячем деле, о чем я до сей поры глубоко сожалею, мы бы и сожительствовали мирно, никого не тревожа, работая по профессии, каждый в своей отрасли, не вылезая на поверхность, укрытая в норе советского безвремения в глухом полуподвале на Хлебном. И Абрам Терц Наглый, сказочный Абрам Терц, будьте уверены, действовал бы по-тихому, не зарываясь, до скончания дней Синявского, ничем не пороча и не мрача его заурядную биографию. Он втайне бы наслаждался остротой фабулы, нахал, черпая удовлетворение в одном том уже, что вот он, заправский вор и оторвыш, соседствует по-семейному с честным интеллигентом, склонным к компромиссам, к уединенной созерцательной жизни, и лишь в виде погашения Бог знает, когда и какого комплекса собственной неполноценности в загревшем в душе этого терпкого злодея по кличке Абрам Терц, кривляку, шута, проходимся по писательскому базару, сказав ему однажды «давай, давай, не то я за себя не ручаюсь». На причинах подобного раздвоения личности мы, возможно, еще остановимся по ходу пьесы, когда за личность возьмутся уже не инженеры, а хирурги человеческих душ, собственно, и вскрывшие весь этот злокачественный нарыв или вывих психики, и слово за слово предъявившие нашему покладистому, уважаемому Андрею Донатовичу меморандум что по своему приятному имени отчеству он величается сейчас исключительно из вежливости по доброте наших безопасных органов которые давно после двадцатого съезда партии уже никого и не бьют но он то наймит империализма двурушник перевертыш сам должен понимать что никакой он не уважаемый, ни андрей и не донатович а доказанный и заклятый предатель Абрам Терц.